наша. Рассказ прихожанки Е. Радуйся, радости наша, Покры нас от всякого зла, честным твоим амофором, Акафист по крову Пресвятой Богородицы. Стояла, батюшка, я уже чуть больше суток. Как приехали мы с подругами в Москву, из Омска, так и встали, Вместе в длиннющую очередь к храму Христа Спасителя, куда поисок при Святой Богородицы приехал. На работе выпросились, а как иначе? Когда еще получится к такой святыне приложиться? Да и душа запросила. Мы с подругами, давние прихожане Крестовозвиженского собора в Омске, стараемся, не, несмотря на все искушения, споры, обиды, что бывают у каждого, по жизни держаться вместе. По возможности на протяжении вот уже многих лет участвуем в помощи строящимся и особенно бедным сельским храмам. Конечно, больше молитвой, чем материально, но это уж у кого как получается. Господь ведь и намерение целует. В столице бывают частенько, во-первых, живут родственники на Соколе, и я имею возможность останавливаться у них на несколько дней, когда есть в том нужда. А во-вторых, приезжаю по делам торговой фирмы, где работаю уже седьмой год. Удалось не раз побывать в Третьяковке, была и в Грановитой палате, и в Кремле, в других разных музеях, в Алмазном фонде, там удивительно красиво. Впрочем, что-то я расхвасталась. «Зарапортовалась» одним словом. «Извините, немножко отвлекаюсь. Меня, бывает, заносит, и увлекаюсь. И поговорить люблю. Так вот, продолжил свой рассказ о главном. Стоять было холодно, особенно ночью. Ноги замерзали. От Москвы реки дул ветер. Хоть и свитер у меня шерстяной, но все равно продувало». Хорошо, что подогнали теплые автобусы. В них мы и грелись вместе с подругами. Да и, простите, за пикатную подробность, пластмассовые туалетные кабинки весьма оказались, кстати, дело житейское. Народу там многие, народу там много, молодые и пожилые, здоровые и больные, всех Богородица собрала. По ходу продвижения нас бесплатно угощали гречневой кашей и горячим чаем. Такое внимание приятно трогало. Я, как могла, благодарила Пресвятую Троицу Господа нашего Иисуса Христа, Матерь Божью и всех святых за их к нам грешным благодеяние, явленное, конечно, через добрых людей. Днем, пока было светло, читали Акафисты Богородицы, пели как могли, церковное песнопение, старались блюсти, помыслы в чистоте, хотя бы здесь, при таком богоугодном деле. А иначе, какая польза для души, если рассеивается мыслями в очереди за благодатью? Старались никого не осуждать, но не выдерживали несколько раз явно, а уж сколько неявно, нам и знать не дано. Сколько мы осуждаем, По привычке, мимоходом, из-за греха это не считаем. А тогда в очереди жгучей каплей из всех наполнявших чашу моего терпения свыше края стали пять роскошных автобусов, которые остановились буквально перед самым храмом, и вышедшие из них люди прямиком на наших глазах, безо всякой очередности, направились ко входу в него». Терпения не хватило, и поднимался ропот в душе. А, впрочем, чего обижаться? Ложно, успокаивались мы, ложно успокаивали мы себя. На земле не было, и не будет справедливости. Справедливость только у Бога. У Него одного. Оставляли мы на идущих к святыне из людях ярлыки носителей той самой земной несправедливости. И вот свершилось. Сколько было на душе радости в сердце, когда оно наполнилось горячей благодарностью, когда я выдвинулась на последний рубеж, стояла первая в передовой группе паломников. Еще каких-нибудь несколько минут, и безлюдные 30 метров будут стремительно пройдены к заветному входу. Двери его оставались открыты, пропуская наружу мягкий пронизывающий свет. Зубы немного стучали. То ли от волнения, то ли от резкого пронизывающего северного ветра. Секунды ощущала почти физически. Даже виски немного побаливали. Но когда? Скоро ли? Почему так долго? От чего быстрее не получается? Это испытание на излом или на выносливость? и настырно притопывала своими каблуками, в которые уже раз пытаясь разогнать кровь в онемевших ступнях. «Когда же, наконец, сбудется мое заветное желание, и я прикоснусь к вещи той, которая зачала, выносила и родила Господа нашего Иисуса Христа?» Подогревала я себя. Но вдруг вышел лысоватый, крепко сбитый мужчина, с добродушным лицом, и сказал спокойным голосом, «Владыка попросил поднять ковчежец на специальную раму, чтобы люди могли пройти под ним. Приложиться не получится, но так быстрее дело пойдет, и больше народу сможет приобщиться к святыне и приблизиться к ней. Немножко еще потерпите, ведь вы много ждали, еще буквально минут десять, максимум пятнадцать, Закончен, закончим работу и сразу же откроем доступ. Я была ошарашена. Мало того, что эти 10-15 минут, о которых так легко говорил мужчина, на контрасте с перебираемыми мною последними секундами казались вечностью, так еще я лишалась возможности приложиться, даже дотронуться вскользь, «До святыни не получится», – убивалась я. Вслед за потрясением тут же запульсировала мыслишка. Недостойно ты прикосновения к такой великой святыне. Поэтому именно на тебе это изменение произошло. Другие-то вон приложились, а на тебе заколодила. Грешная ты уж очень. Вот так тебе и надо. Все это проглоти и не жалуйся на свою судьбинушку. Грешная!» И сменилась радость отчаянной гореч горечью. Я заплакала, но так, чтобы никому не показывать своих слез. Достала носовой платок, якобы мне нос в порядок привести нужно. Начала сморкаться, а заодно быстренько вытирала мокрые, мокрые глаза. И мимо нас, справа, за железным ограждением, Скопились проходившие до того сразу к желанному входу женщины, мужчины. Кто-то был с детьми, а кто-то без них. И таких большинство хорошо и модно одетых, взрослых и совершенно здоровых людей. Вскоре таких набралась целая толпа, постепенно превратившихся во вторую, значительно более короткую очередь. С нашей стороны стали возмущаться. Потому как все на нервах. И очередной, который по счету припон сработал как детонатор. Почему такое наплевательское пренебрежение? Мы что, не люди? Все ведь называют себя верующими, православными. Но вот у них, привилегированных, катастрофически не хватает времени. А вот у нас, обыкновенных, простых, Его сколько угодно, и берегут те свое время драгоценное только за наш счет. Накал страстей случился нешуточный. И в эти мгновения вдруг, ясно так и отчетливо, я вспомнила, как в нашем Омском Крестовозвиженском соборе проходила Великопостная торжественная служба в Страстную Субботу посредине, Недалеко от Целии, возвышалось большое распятие. Справа Матерь Божья, слева Иоанн, любимый ученик Христа. И распятый за грехи всего мира, да и за наши грехи. Спаситель наш Господь Иисус Христос. Горят, потрескивая свечи на высоких посвечниках, с икон смотрят цветы, красиво поет хор, особые великопостные песнопения – И молодой голос пожилого, хромающего, седобородого священника проникает прямо в мою душу, вызывая собой глубинную тишину и одновременно горечь от, соприкас... от сопереживаний Спасителю. Ясно слышу проникновенную молитву Ефрема Сирина. Господи и, Влада, и Господи, и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дашь мне, Дух же целомудрия, смиренномудрия терпения и любви, даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мя зреть и мое прегрешение, и не осуждать брата моего, яко благословен си во веки веков. Аминь. Последняя третья часть молитвы прозвучала во мне особенно ярко, будто воспоминание давало мне явное указание. А я? В чем я сейчас пребываю? Ведь еще как осуждаю! Сменилась направленность моих мыслей. Но я же плоть ношу, да и немощна. Что там говорить? Продолжала я рассуждать в себе, оправдывая происходящее. Далеко я не ангел. Признайся честно, я слаба и немощна по духу и по плоти. Но тут мои мысли приняли совсем иной оборот. А каково было ей, Матери Божьей, видеть Сына Божественного на кресте? На Нем ведь не имелось ни одного, даже самого маленького греха, абсолютно. А Его оплевали, избили жестоко и распяли. Как страдал он и как страдала она, какими словами описать ее страдания? Да и не найдется таких слов на всей земле нашей. И что значит мои ничтожные страдания от несправедливости по сравнению с пережитыми ею? И тут уж совсем иное состояние родилось во мне. Да разве можно их сравнивать? Они несопоставимы, Да хоть бы чуть-чуть прикоснуться к раме, на которой стоит ковчежец с ее поиском. Ведь она, я в этом не сомневаюсь, и так всех видит, всех слышит. Матери Божией, царица неба и земли, открыты все души и сердца человеческие, потому что она не земная мать, как я, недостойная а Божия Матерь, и, конечно же, поймет и меня грешную, и простит, и поможет. Я окончательно успокоилась в твердом уповании на ее милость. Она уже сейчас мне помогает, хоть я и в храм-то еще не вошла, четко поняла я. И нашла от чего огорчаться, прикоснусь, не прикоснусь, журила я себя. Не от прикосновений помощь происходит, а прежде всего от веры нашей. Я благодарно перехрестилась, да будет святая воля твоя, а не моя, не как я, а как ты, родненькая. Закончила я молитву уже совсем с другими слезами, которых не замечала и, тем более, не думала стыдиться. «Заходите!» Раздался властный мужской голос, и мы торопливо, чуть ли не бегом, направились туда, ко входу. Все тяжелое моментально забылось, будто в секунду растворилось в морозном воздухе, не оставив никакого следа, кроме, пожалуй, яркого, спасительного опыта внутренней перемены от обиды к прощению, по заступничеству виновницы нашей всепобеждающей радости. И мы, наконец, зашли туда, где нас сразу окутал теплый, согревающий, особый, своей непередаваемой атмосферой и ставший мне уже таким близким, таким родным, притягательный свет, возрожденного в наше время промыслом Божиим, Удивительный и великолепный храм Христа Спасителя, где сейчас пребывал в утешении нам немощным в своем излишнем уповании на законы мира сего земной свидетель неземных страданий и радости.